Глава седьмая. Прогулка по берегу моря. Можно ли рассказать время? Какое оно есть? Само время, время в себе? Конечно же нет, это было бы нелепой затеей. Рассказы, которые мы вели бы примерно так. Время текло, бежало, потоком проносилось время. И все в том же роде. Никто, будучи в здравом уме, не признал бы за рассказ. Все равно, как если бы некий фантазер целый час повторял одну и ту же ноту или один и тот же аккорд, уверяя, будто это и есть музыка. Ибо рассказ тем и подобен музыке, что тоже заполняет время, достойно его заполняет, делит его, что-то начинается, что-то происходит, как выразился покойный Иоахим. Если мы с тем горестным пиитетом, с каким вспоминают речи неумерших, вспомним его слова. Слова, давно умолкшие, мы еще не знаем, уяснил ли себе читатель, сколь давно они умолкли. Время — одна из необходимых стихий рассказа, так же, как оно является одной из стихий жизни, ведь жизнь неразрывно связана с временем и с телами в пространстве. И оно также стихия музыки, которая отмеряет его деле, делает быстролетным, драгоценным и тем самым повторяемым, роднит музыку с рассказом, ибо рассказ тоже, но иначе, чем отражающее один-единственный миг произведения изобразительного искусства, связанное с временем лишь как тело, пристает нам только как некая последовательность и как некое течение, и даже если бы он стремился в каждый данный миг быть тут весь перед нами, от начала и до конца, он все же нуждался бы во времени, для своего развертывания. Это совершенно очевидно. Но не менее очевидно и то, что между ними существует разница. Время в музыке одно – это как бы выемка в человеческом земном времени, в которую изливается музыка, чтобы, не сказано, его облагородить и возвысить. Рассказ уже присущи два во времени. Во-первых, его собственное музыкально-реальное время, определяющее самое течение рассказа продолжительность сообщения и во вторых время его содержания которое подчинено законам перспективы но измерение его столь разнообразны что воображаемое время содержания может иногда полностью совпасть с музыкальным временем самого рассказа а может быть от него далеким как звезды музыкальное произведение под названием пятиминутный вальс продолжается пять минут только этим и ничем другим Связано оно со временем. Рассказ же, рассчитанный по своему содержанию на пять минут, при исключительно добросовестном заполнении этих пяти минут, может продолжаться в тысячу раз дольше и при этом быть очень быстролетным, хотя в сравнении с воображаемым временем, может тянуться и очень долго. Однако вполне вероятно случаи, когда само время содержание рассказа, благодаря сокращению, переходит в неизмеримое. Мы говорим сокращение, чтобы подчеркнуть явно, иллюзорный или вернее, патологический характер, присущий такого рода случаям, ибо тогда рассказ подчиняется некой герметической магии и временной сверхперспективе, напоминающей иные, захватывающие область сверхчувственного, ненормальное явление повседневного опыта. Существуют записки курильщиков опия доказывающий, что Адурманиной за короткое время своего выключения из действительности переживал сновидения, охватывающие периоды в 10, 30, даже в 60 лет, а иногда и уходящие за грань всякого возможного и доступного человеку восприятия времени. Следовательно, в этих сновидениях, где воображаемый охват времени мощно превосходил их собственную продолжительность, царило невероятно сокращенное переживание времени а образы тесняясь сменялись в них с такой быстротой словно как выразился один приверженный гашишу наркоман из мозга опьяненного вынули нечто подобное испорченной ходовой пружине в часах рассказ может обращаться с временем примерно так же как эти порочные сновидения также поступать с ним но если он может как то обращаться с временем то ясно что время, будучи его стихией, может стать и темой рассказа. Если едва ли возможно рассказать время, то попытка рассказать о времени, видимо, не так уж бессмысленна, как могло представиться начале. И поэтому роман о времени может приобрести своеобразный двойной и фантасмагорический смысл. На деле же мы только потому и задали вопрос, «Можно ли рассказать само время?» что в данном повествовании действительно поставили себе такую цель. И если мы коснулись следующего вопроса, а именно уясняют ли себе окружающие, сколько времени прошло с тех пор, как ныне скончавшийся доблестный Иоахим вставил в разговор это замечание о музыке и времени, что свидетельствует, впрочем, о том, что алхимический состав его существа значительно облагородился, ибо подобные замечания были не в духе его простодушной натуры, то мы едва ли рассердились бы услышав, что да, в данную минуту этот вопрос присутствующим не совсем ясен. И не только не рассердились бы, а были бы даже довольны. По той простой причине, что общее участие в этих ощущениях нашего героя, конечно же, отвечает и нашим интересам, поскольку сам Ганс Касторб не разбирался в этих вопросах. Притом уже давно. И все это входит в роман о нем в роман о времени в прямом и в переносном смысле. Сколько же Ивахим все-таки прожил вместе с кузеном здесь наверху до своего самочинного отъезда, или в общей сложности? Когда, в какую именно календарную дату состоялся его первый упрямо своевольный отъезд? Сколько он пробыл в отсутствии, когда возвратился и какое время здесь пробыл сам Ганс Кастер, а до того дня когда Иоахим вернулся и потом выбыл из времени. С каких пор, оставив в стороне вопрос об Иоахиме, отсутствовала мадам Шоша? С какого хотя бы года она опять была здесь? А она опять была здесь? И какой отрезок земного времени Ганс Кастурб уже провел в Бергофе до ее возвращения? В ответ на все эти вопросы, если бы они ему были заданы, хотя их никто не задавал, даже он сам, ибо боялся их задавать. Ганс Кастер постучал бы кончиками пальцев себя по лбу и решительно отказался бы ответить. Явление не менее тревожное, чем его внезапная забывчивость, когда в первый вечер приезда сюда он не смог сообщить господину Сатамбрине свой возраст. Забывчивость, которая даже усилилась, ибо теперь он самым серьезным образом и ни за что бы не сказал, сколько же ему все-таки лет. Это может показаться какой-то фантастикой, однако не только далеко от неправдоподобия и неслыханности, а напротив, при известных условиях может постичь каждого. И попадимые в такие же условия, ничто не уберегло бы нас от погружения в глубочайшие незнания относительно протекающего времени, а следовательно и нашего возраста. Подобное явление возможно именно из-за отсутствия в нашей душе какого-либо органа времени. И поэтому наши полные неспособности, исходя из самих себя, без внешней точки опоры, измерять хотя бы с приблизительной точностью течение времени. Известен случай, когда горняки, засыпанные в шахте, отрезанные от всякого наблюдения за сменой дня и ночи, после своего благополучного спасения определили срок, проведенный ими во мраке, между надеждой и отчаянием, как три дня, а на самом деле прошло десять. А Можно было бы думать, что в столь гнетущем состоянии время должно казаться более долгим, чем на самом деле. А для них оно как бы усохло и жалость до одной трети своей объективной продолжительности. Видимо, люди, при сбивающих с толку условиях, склонны в своей беспомощности ощущать время скорее сильно сокращенным, чем растянутым. Правда, никто не спорит против того, что Ганс Касторп мог бы при желании без всякого труда покончить с неопределенностью и высчитать протекшее время так же, как это мог бы при небольшом усилии сделать и читатель, если бы всякие туманы, сумбур прийтили его здравому смыслу. Что касается Ганса Кастерпа, то из-за этого вопроса о времени ему было немного не по себе, но казалось не стоящим даже малейшее усилия, которое помогло бы вырваться из сумбура и тумана, и, наконец, выяснить себе, сколько же ему лет. Боязнь, удерживавшая его, была боязнью его совести. Хотя совершенно очевидно, что не считаться с временем – это самый худший вид бессовестности. Мы не знаем, следует ли извинить ему недостаток доброй воли, чтобы не назвать это злой волей. Она уж очень все благоприятствовала его бездеятельности. Когда вернулась мадам Шуша, правда, ее возврат был иным, чем представлял себе в мечтах но об этом и скажем в своем месте. Снова шел рождественский пост и приближался самый короткий день года, или, выражаясь астрономически, наступило начало зимы. В действительности же, невзирая на теоретический распорядок, если считать зимой снега и морозы, то она наступила опять бог знает как давно, собственно говоря, Она и не прекращалась, лишь иногда перемежаясь знойными летними днями с неправдоподобно синим, почти черным небом. Такие дни бывали зимой, казались совсем летними, невзирая на снег, тем более, что он выпадал и в летние месяцы. Как часто Ганс Кастр болтал с покойным Иоахимом об этой отчаянной путанице, в которой смешивались и перетасовывались сезоны, Исчезала очередность времен года, его быстротечность становилась тягучей или тягучесть становилась быстротечной. Так что о подлинном времени, как с отвращением еще давно, заметил Иоахим, и речи быть не могло. Главным же образом при этой путанице происходили перетасовки и перемещения наших восприятий и определенных состояний сознания, связанных с понятиями еще и уже снова и это вызывало весьма непонятные извращенные и дурманящие ощущения. Безнравственное желание изведать их Ганс Касторб испытал в первый же день своего приезда сюда наверх, а именно за питье сверхобильными трапезами в расписанной веселенькими шаблонами столовой, когда он впервые почувствовал, что происходит какое-то пока еще невинное, но головокружительное смещение времени. С тех пор этот обман чувства ума принял гораздо больше размах. Время, даже если его субъективное восприятие ослаблено или отсутствует, обладает все же конкретной реальностью, поскольку оно деятельно, поскольку оно вынашивает перемены. Вопрос о том, находится ли стоящий на полке герметически закрытая банка с консервами в потоке времени или вне времени, это вопрос для мыслителя-профессионала. Занялся им только из-за юношеской самонадеянности. Однако мы знаем, что время делает свое дело даже по отношению к тем, кто спит литургическим сном. Один врач подтверждает случай, имевший место с 12-летней девочкой. Однажды она заснула и проспала 13 лет, причем не осталась 12 летняя постепенно расцвела и сделала зрелой женщиной. Да иначе и быть не могла. Мертвец мертвый приказал долго жить. У него много времени, то есть совсем нет, в личном смысле. И все-таки у него еще вырастают ногти и волосы, поэтому, в конечном счете, впрочем, не будем повторять выражение, которое однажды по этому поводу употребил Иоахим и которое тогда покоробило Ганса касторпа ибо оно показалось ему, как жителю равнины, слишком уж бесцеремонным. А ведь у него самого тоже вырастали ногти и волосы, и, видимо, очень быстро, так как он то и дело воседал, закутанный в белое в кресле парикмахера и стрикся, ибо за ушами неизменно появлялись вихры. Собственно, он сидел тут как бы всегда, вернее, когда он сидел и болтал с листивым и ловким парикмахером, который делал над ним свое дело после того, как время сделало свое, или когда стоял перед дверью на свой балкон и с помощью маленьких ножниц и пилочки вынутых из подбитого бархатом элегантного нсср Подстригал ногти, он вдруг испытывал непривычные ощущение сопровождаемое каким-то страхом, к которому примешивалось сладостное любопытство. У него голова начинала идти кругом в двойном и неустойчивом значении этого слова. И в смысле головокружения, в смысле путаницы, обманчивой неразличимости понятий «еще» и «опять» которые при смешении и смещении создают вневременное всегда и вечно. Мы не раз уверяли читателя, что хотим изобразить Ганса Кастропа не лучше, но и не хуже, чем он есть, поэтому не будем скрывать и того, что свою не слишком похвальную склонность к подобным мистическим искушениям, которые он притом вызывал вполне сознательно и преднамеренно, наш герой пытался искупить, противоположными усилиями. Он мог сидеть подолгу, держа в руки часы свои плоские, гладкие золотые часы, открыв их крышку с выгравированной на ней монограммой и созерцать их обведенной двойным кругом красных и черных арабских цифр фарфоровый циферблат, на котором обе изящные вычурные золотые стрелки указывали в разные стороны, а тонкая секундная стрелка, деловито-тикая, в своей особой маленькой сфере. Ганс Кастроп не спускал с нее глаз. Он хотел затормозить хоть несколько минут растянуть их, чтобы удержать время за хвост. Но стрелка стрекача семенила дальше, пренебрегая цифрами, которых достигала, касалась, уходила, снова приближалась, снова достигала. Она была равнодушна ко всякой цели, отрезкам, делениям. А следовало бы ей, отмерив 60 секунд, хоть на миг задержаться, Или подать хоть крошечный сигнал. Тут, мол, что-то завершилось. Но потому как она торопливо переступала этот предел, она также переступала и всякую иную, необозначенную цифрой черточку. Становилось ясно, что всю эту систему цифр, делений и ее пути ей лишь подсунули. она только шла, шла. Потом Ганс Кастерп снова опускал свой стеклянный заводик в жилетный карман и предоставлял время собственному течению. Где способ сделать понятными для степенного купечества на равнине те перемены, которые произошли во внутреннем обиходе нашего молодого искателя приключений? Ведь масштаб головокружительных тождеств все вырастал. А если даже при некоторой уступчивости было нелегко отличить сегодняшний теперь от вчерашнего, от бывшего два дня, три дня тому назад, и похожего на сегодняшние как две капли воды, то само теперь было так же склонно и способно спутать свое настоящее с тем, которое было месяц, год тому назад, и слиться с ним в некое «всегда». Но поскольку моральные формы сознания, выраженные в понятиях «еще», «опять», оставались разобщенными, закрадывался соблазн расширить содержание таких определений, как вчера и завтра, с помощью которых сегодня — защищается от прошедшего и будущего, и распространить их на более широкие отрезки времени. Нетрудно было бы представить себе, например, существа, живущие, быть может, на более малых планетах и располагающие неким миниатюрным временем, а для них семеняющие шажки нашей секундной стрелки равнялись бы нашему упорному и экономному ходу стрелки часовой, но можно вообразить существа, живущие в таком пространстве где связано и с ним время делает великанские шаги. Причем понятие только что, попозднее, вчера, сегодня, как переживания получили бы чудовищно расширенные значения. Это было бы, повторяем, не только возможно, но в духе некой терпимой теории относительности обсуждено в согласии с поговоркой, что город Тоноров признан вполне законным, естественным, почтенным. А вот что сказать о сыне земли? притом находящемуся в таком возрасте, когда день, неделя, месяц, три месяца еще должны играть столь важную роль, приносить в его жизнь столько успехов и перемен. Что сказать о нем, если у него вдруг появляется порочная привычка, или он время от времени уступает странному влечению говорить вместо «год тому назад», вместо «через год» «вчера и завтра». Здесь без сомнения уместно будет назвать это смешением и смещением и высказать глубокую тревогу. Бывают на свете такие жизненные положения, такие особенности ландшафта, если в допущенном нами случае можно говорить о ландшафте, при которых смещение и смешение пространственно-временных дистанций до головокружительных одинаковостей в известной степени естественны и правомерны, и отдаваться их волшебству в часы досуга во всяком случае допустимо. Мы имеем в виду прогулки по берегу моря, мысль о которых всегда была Гансу Кастропу чрезвычайно приятна. Как нам известно, жизнь среди снегов будила в нем радостные и благодарные воспоминания о просторах родных дюн. Мы надеемся, что опыт и читателя не изменят нам, если мы обратимся к этому волшебному забытью. Идешь, идешь, никогда ты с такой прогулки вовремя не вернешься домой, ибо ты и время вы потеряли друг друга о море рассказывая это мы далеко от тебя но мы обращаем к тебе наши мысли нашу любовь громко и ясно зовем мы тебя живи в нашем рассказе как в тайне ты жила и раньше живешь и будешь жить всегда шумящая пустыня затянутая бледной светло серой дымкой насыщенной терпкой сыростью которая оставляет вкус соли на наших губах А мы идем, идем по упругому, усеянному ракушкам и водорослями песку. Ветер окутывает нам уши, этот огромный, широкий, мягкий ветер, он безудержно, честно и вольно проносится через пространство, навевая нам легких хмель, и мы бредем, бредем, а пенные языки накатывающих и отступающих валов пытаются лизнуть наши ноги». Прибой кипит, то гулка ухает, волна за волной, то стелится и ластится, набегая на плоский берег и тут, и там, и на иных далеких побережьях. И этот сумбурный и всеобщий, мягко ракочущий грохот замыкает наш слух для любых голосов на свете. Глубокая утоленность души, добровольное забвение. Сомкнем же глаза, нас охраняет вечность. «Нет, взгляни!» Там, в пьяном серо-деленном просторе, в Исполинске, сокращенной дали, уходящей к горизонту, там стоит парус. Там? Что это за там? Далеко ли? Близко ли? Ты не знаешь. Это головокружительно ускользает от твоего определения. И чтобы сказать, далеко ли то судно от берега, тебе надо бы знать, каков его собственный, как тело, объем. Маленькое ли оно и близкое, или большое и далекое? Твой взгляд прокладывает путь через неведомое, ибо в тебе в самом нет органа и нет ощущения, определяющих для тебя пространство. Мы идем, идем, долго ли, далеко ли, стоя на месте, идем вперед. Ничто не меняется при нашем шаге там, все равно, что здесь, раньше, все равно, что теперь и потом». В безмерном однообразии пространства тонет время, движение от точки к точке уже не движение, тут властвует тождество, а там, где движение перестает быть им, там времени уже нет. Учители средневековья утверждали, что время иллюзия, что его течение в формах причинности и последовательности лишь восприятие наших органов чувств, особым образом построенных, истинное же бытие вещей Это неподвижное теперь. Бродил ли он по берегу моря этот доктор, которому впервые пришла подобная мысль, и ощутил ли на губах легкую горечь вечности? Во всяком случае, повторяем, мы говорим здесь о вольностях, каким предаются во время каникул, о фантазиях досуга, дух нравственности же присыщается ими так же скоро, как здоровый человек лежанием на теплом песке. Заниматься критикой средств и форм человеческого познания, ставить под вопрос, саму их ценность, было бы абсурдно, бесчестно, было бы коварством, если бы эта критика не имела иной цели, как указать разуму его границы, которые он не может переступить, не пренебрегая своими истинными задачами. И мы можем только быть благодарны такому человеку, как брини Когда он со всей твердостью педагога заявил молодому человеку, что судьба нас интересует, и которого он при случае так метко назвал «трудное дитя нашей жизни», когда этот педагог заявил, что метафизика – зло. И лучше всего мы почтим память дорогого нам покойника, подчеркнув, что у критики должны и могут быть лишь один смысл, одна задача и цель – это идея долга выполнения приказов в жизни. Да, в то время как законополагающая мудрость критически разметила границы разума, она на тех же границах водрузила знамя жизни и объявила воинские повинности человека, служить под ним, и можно ли найти оправдание Гансу Кастерку и признать, что в его распутном обращении с временем, в его порочном заигрывании с вечностью, сказалась та же черта, которую некий меланхолический сотоварищ его воинствующего кузена, назвал особым рвением, и которое довело этого кузена до могилы.